глава 19. второй ярус лифтовая зона для корпоративных сотрудников пожилой сотрудник корпорации майнштуррм терпеливо дождался своей очереди помимо стамана в небольшом уютном помещении было еще несколько человек банковские клерки юристы корпораций и несколько отчаянных туристов которые решились пощекотать свои нервы пребыванием в преступной клоаке гигантского мегаполиса. Жители верхних ярусов считали многое из того, что было обычной рутиной для обитателей городского дна настоящим экстримом. Для разнеженного надежной работой органов правопорядка и отсутствием уличных банд жителя третьего яруса даже обычная прогулка по темным улицам была настоящим приключением. Что уж говорить про бордели, где можно было позволить себе все что угодно, или наркотики, которые легко можно было достать прямо на улице. Билл всеми силами сохранял независимое выражение лица, но удавалось это ему с трудом. Десятки лет он упорно старался забыть первые годы своей жизни, связанные с первым ярусом. Счастливые случаи, позволившие ему вырваться из этого места, не мог повториться дважды. Однако шанс на то, что через два поколения в крови внучки найдется хотя бы намек на таинственную энергию, все же был. Крохотный анализатор излучений ждал своего часа во внутреннем кармане простой серой куртки. Проводить подобные опыты самостоятельно было категорически запрещено всеми корпорациями, и Стакман опасался, что его действия могут привести к очень печальным последствиям, однако иначе Поступить он не мог. Нужно было попытаться. Если имелся даже призрачный шанс забрать внучку под крыло могущественной организации, то его нужно было использовать. В свое время ему не удалось подняться выше, но он все равно сумел остаться в Майншторме. Может, это получится и у Милли. Возможно, это была старость или сказались годы одиночества, Но, увидев на случайной записи лицо своей внучки, Билл твердо решил вытащить ее из преступного болота, которое угодила несмышленная девочка. Уже дома он нашел еще десяток записей, где так или иначе появлялась Милли, и везде она была на грани истерики. Побои, унижения, страх... Разум ведает, что еще пришлось вытерпеть несчастной девочке, пока она была в одиночестве. Неизвестно, чем она занималась и как выживала, но винить ее или читать нотации было глупо и лицемерно. Где он был все эти годы и кто он такой, чтобы ее судить? Если бы Билл заботился поисками раньше, или приложил больше усилий, или сам отправился на ненавистный первый ярус, то все могло быть иначе. Зарплаты сотрудника Майнштурма с лихвой хватило бы на обеспечение безопасности и беззаботной жизни несчастного ребенка. Однако сейчас одних денег было уже слишком мало. За последние сутки Билл Стакман почти не спал. Он перелопатил кучу документов, выискивая возможность вытащить свою единственную родственницу хотя бы на второй ярус выбил у заваленного работы начальства свой заслуженный и неиспользованный отпуск, просмотрел десятки записей из камер наблюдения воспользовавшись своим корпоративным допуском в личных целях, что было одним из самых грубых нарушений должностной инструкции. он даже раздобыл для поездки парик под которым немилосердно потело и чесаллось лысина но самое главное что Стакман не остановился на половине пути и сейчас был здесь, морально готовясь вернуться в мир, которого избегал долгих сорок лет. Это было особенно сложно. Даже узнав точный адрес своей внучки, Билл долго пытался себя уговорить, что ему нужно прибыть туда лично и поговорить, просто поговорить и предложить помощь. Это все, что он сейчас мог сделать. В зале ожидания было всего две двери. Одна выходила в общие помещение службы перевозок и затем на улицу, а вторая вела к межъярусному лифту. Периодически оттуда выходили люди, и Билл уже перестал обращать на них внимание, следя только за своим номером на трехмерном табло. Но очередные гости заставили его вынырнуть из раздумий это неслыханно вместе с брюжаящим голосом и потоком воздуха в помещение ворвалась непередаваемая вонь каких то нечистот. я немедленно подам иск на обслуживающей системы этой мерзкой дыры текман искоса посмотрел на пару проходящих мимо корпов, как нетрудно было понять источником вонини оказались именно двое людей в измазанных какой-то мерзостью черных костюмах. Да, мистер Солбер, мелко закивал более молодой сотрудник корпорации, наверное, уже в тысячный раз. Крион Технолоджис, отметил для себя Билл и привычно подавил улыбку. Любопытство требовало от него немедленных действий, но Корпы не стремились скрыть что-то от посторонних. Это чудовищная ошибка. Ошибка? Остановившись и обернувшись к спутнику, прошипел Солбер. «Неправильно сервировать обед — ошибка. Неправильно указать цель перевода — ошибка. А разбить лобовое стекло моего флайера и вывалить на меня кучу дерьма и помоев — это не ошибка, это преступление!» На последнем слове голос Корпа сорвался на неприятно высокий крик. «Все присутствующие в зале люди...» Невольно обернулись на говорившего, но тот лишь одернул полой загаженного пиджака и с вызовом обвел помещение взглядом, словно где-то за диванами прятался настоящий виновник происшествия. «Да, сэр», — покладиста кивнул помощник солберы «Едем в офис», — резко ответил пожилой Корп. «Мне нужно составить иск и зафиксировать свое состояние, они ответят мне за все». В наступившей тишине Раздался сочный шлепок. От костюма старшего корпа отвалился большой кусок коричневой жижи и с шумом упал на пол. Парочка покинула зал ожидания, оставив после себя непередаваемые ароматы и чувство справедливости жизни у всех присутствующих. Билл Стакман прозвучал в пространстве механический голос, и на табло ярко вспыхнула цифра с его именем. Билл поднялся и, обойдя по дуге вонючий шлепок на полу, зашел в лифт. Эта конструкция называлась так больше по привычке. На самом деле система перемещения между ярусами была значительно сложнее. Кабин разной вместительности было довольно много, и двигались они в совершенно неожиданных направлениях. Доподлинно толщину перекрытий между ярусами никто не знал, но каждый раз... Когда находишься в кабинете у Стэкмана, складывается впечатление, что она составляет не один десяток метров. Выйти на улицу первого яруса оказалось неожиданно сложно. Такси уже несколько минут ждало Билла снаружи, но заставить себя покинуть безопасную зону лифтового комплекса у него не получалось слишком много воспоминаний. Слишком много того, от чего старый безопасник так долго бежал. Угол тридцать второй нового проспекта. Устало, произнес Стэкман, забираясь в потрепанный флайер. Чувствовал он себя так, словно преодолел не семь метров тротуара, а по меньшей мере десяток километров. «Стандарт!» — лениво ответил водитель, такой же битый жизнью, как и его транспорт. «Едем!» — ответил безопасник доставая из кармана одинокую купюру достоинством в одну стандартную единицу. Древние и, казалось, давно забытые привычки моментально оживали в памяти. Показывать кому-то имеющиеся деньги опасно. Держать руку на кнопке гражданского парализатора в кармане – гарант того, что доедешь до места целым. Смотри по сторонам, или умрешь. «Как же я ненавижу эту дыру!» «Ха-а!» усмехнулся водитель. Покажи мне того, кто ее любит. Даже заплатить за такое шоу готов. Дальше ехали молча. За окном флоэра проносились убогие дома и темные подворотни. Пару раз Такман видел дожидающихся клиентов-дилеров. Он легко узнавал их, даже спустя столько лет. Казалось, на первом ярусе время замерло навсегда. Те же цепни... Те же обшарпанные магазины и унылые забегаловки, которых никогда не знаешь, что плавает в твоем супе. Приехали!» Опуская флаер у тротуара, произнес водитель. Как и Стагман, он хорошо разбирался в опасностях этого места и во двор заезжать не стал. Слишком велика была вероятность остаться там навсегда. «Счастливо!» Влезая из машины, бросил Стагман и направился к темному провалу подъезда. Никаких кодовых панелей или обычных замков, хлипкая пластиковая дверь и воняющая мочой темнота за ней. Блики редких уличных фонарей делали мрак в глубине подъезда еще более глубоким. Билл покрепче сжал в кармане парализатор, упрямо наклонил голову и нырнул в темноту. Третий этаж, квартира номер 27. Найти этот адрес было довольно сложно, и Стакман все еще не был уверен, что встретит там свою внучку. В качестве запасного варианта у него был адрес гостиницы, в которой Милли периодически появлялась в последнее время, но прибегать к нему не хотелось. На небольшой лестничной площадке Стакман увидел добротную стальную дверь, со встроенной системой видеосвязи. Это было хорошим знаком. Значит, девочка хотя бы тут могла чувствовать себя в безопасности. Эта мысль заставила старика снова испытать вину и стыд, но вскоре он сумел справиться с собой и нажал кнопку вызова. К почти минуту ничего не происходило, но потом экран ожил, правда, при этом остался черным односторонняя связь. «Чего надо?» Грубо спросил измененный до неузнаваемости десятком фильтров голос. Настолько, что Билл даже подумал, что он все же ошибся адресом. «Я разыскиваю одного человека», — осторожно произнес безопасник. Неожиданно его посетил страх, что он пришел не туда. Называть имя внучки в такой ситуации было довольно опасно. «Девушку. Шлюхи в следующем подъезде», — ответил голос, и экран погас. Стагман несколько секунд растерянно смотрел на черный квадрат перед своим лицом, а потом упрямо сжал челюсти и снова нажал кнопку звонка. «Ты не понял, дед?» — недовольно спросил обитатель квартиры. «Телок тут нет, ты ошибся адресом». «Меня зовут Билл Стакман», — чётко произнёс старик. «Я ищу свою внучку Милли». Первый ярус. Восточный район. За окном флоэра проплывали разноцветные дома и спешащие по своим делам пешеходы. Мортимер молчал. Я тоже не горел желанием начинать разговор. Всё тело ныло от ушибов и ссадин, особенно досталось серебром Но дело ограничилось громадным синяком и неприятной болью при каждом вздохе. Переломов не было, разве что пара трещин. Меня подмывало использовать часть энергии концентратора для восстановления, но я не был уверен, что смогу вовремя остановиться. Заново искать тварь, чтобы его заполнить было долго и хлопотно. Обычные царапины этого точно не стоили. В какой-то момент наш флэр Вильнул к обочине и приземлился у белого здания с обшарпанной вывеской. Без подсветки или каких-то других эффектов, просто странные знаки, кое-как приделанные к фасаду. «Пять минут, сэр», — произнес Мортимир, выходя из машины. «Скоро вернусь». Ройс уложился в отведенное время и вернулся даже раньше. В руках бывший военный держал небольшой пластиковый пакет, доверху заполненный одноразовыми инъекторами. По крайней мере, я думал, что это именно они. «Регенератор», — произнес Ройс, протягивая мне один из шприцев. Крохотная ручка и намертво припаянная к ней капсула с мутным раствором. «Вам сейчас не помешается, и мне тоже». Мортимер распаковал свой инъектор, И приложил его к предплечью негромкий щелчок, и жидкость в ампуле стала стремительно убывать. Уже через несколько секунд мелкие ссадины на лице Ройса побледнели и затянулись мутной пленкой. «Можно использовать не чаще двух раз в сутки», — видя мой интерес, пояснил Ройс. «Штука проверенная и надежная, но если превысить дозировку, то можно получить неприятные последствия, диссориентация». Галлюцинации и рассеянное внимание. После четырех доз теряешь сознание, и в себя можешь уже не прийти. Происходит что-то вроде сердечного приступа. Сосуды переполняются новой тканью и великая вероятность смерти. В общем, лучше не превышать. Повторяя действия спутника, улыбнулся я. Да, сэр. Кивнул Ройс. Но в боевой ситуации незаменимая вещь. Вместе уколы? Возникло неприятное жжение, но оно быстро прошло. Вскоре отступила ноющая боль в груди, и я, наконец, смог нормально дышать. Ради интереса расстегнул рубашку и посмотрел на здоровенный синяк. Он опадал и желтел прямо на глазах. Вскоре от неприятного ушиба осталось только большое пятно, будто с момента удара прошла уже пара недель. Действительно хорошая штука. Вот только... У нее обнаружился еще один интересный эффект. «Мистер Ройс, приоритеты меняются». Прислушиваясь к реву в желудке, произнес я. Сначала обед, потом номер. «Это да!» — усмехнулся Мортимор. «Жрать после Ригана хочется просто дико. Простите, сыр». Но я только отмахнулся. Слова спутника как нельзя лучше передавали мое состояние. Я не просто чувствовал голод. Я готов был съесть все, что угодно, даже если это просто пахлой едой. Привередничать в таком состоянии было глупо. Организм требовал восстановить потраченные ресурсы, и вопрос еды вышел на первое место, на время задвинув подальше все остальное. Спустя десять минут я заметил на обочине какого-то торговца возле пары дымящихся котлов и тут же велел остановиться. Дальше мы какое-то время ехали в сопровождении ароматов местной кухни и непрерывного хруста. Понять, что было основой купленного блюда, не представлялось возможным. Но меня это и не интересовало, скорее даже наоборот. Когда мы прибыли в один из самых приличных, по словам «Ройса отелей», я перевел помощнику две сотни стандартов и отправил его договариваться насчет номера а сам прямым ходом отправился в расположенный на первом этаже ресторан. Голод уже не так грыз внутренности, но поесть я все еще был не против. К тому же, судя по обстановке заведения, здесь можно было заказать что-то поинтереснее, жареное в собственном соку крысы. Отель занимал почти 10 этажей одного из фундаментов в самом центре района. Окон на первом этаже не было, но их отлично заменяли огромные экраны, непрерывно транслировавший вид прилегающих улиц с внешних камер. После нищеты и облупившихся домов роскошь этого места неприятно царапала глаз. Изысканная мебель, белоснежные скатерти и вышкаленный персонал в строгой форме, словно неожиданно попал в другой мир. Немногочисленные посетители неодобрительно косились на мою помятую рубашку и испачканные брюки. Но мне это было настолько безразлично, что я только насмешливо смотрел в ответ. Гораздо больше меня интересовал персонал ресторана. За красивой одеждой и строгими взглядами скрывались все те же обитатели городского дна. И лучшим подтверждением этому служил возникший, как из-под земли, рядом со мной официант. «Что будете заказывать?» «Учтиво и почти без акцента». Спросил молодой парень в белоснежной рубашке, слегка наклонившись ко мне. Человек стоял немного левее и позади меня, что вызывало некоторый дискомфорт. Я привык видеть людей, с которыми разговариваю, но порядки этого заведения были другими. «Я впервые у вас в гостях». Листая меню, ответил я. Название блюд мне ничего не говорили, и выбор для меня выглядел довольно странно. Готов попробовать что-нибудь новое, но не знаю, с чего начать. «Тогда рекомендую вам взять салат Фейдо». Тут же ответил официант. Он поможет освежить вкус последующих блюд и не станет сильной помехой обеду. Далее я рекомендовал бы горячие булы Таохэ. Их подают только у нас и делают из свежайших обитателей подземных озер. К такой комбинации отлично подойдет терпкий вкус напитка из ягодки В качестве десерта можно взять традиционное блюдо мясной кухни ченг-лян. Прекрасно. Кивнул я, кладя на стол меню. Скоро подойдет мой спутник, принесите ему то же самое. Да, господин. Кивнул официант и протянул руку, чтобы забрать меню. Длинный рукав форменной рубашки слегка задрался, приоткрывая часть выбитого на запястье сотрудника черного пера. Я проводил взглядом легко скользящего между столиками сотрудника и задумчиво уставился на ближайший экран. Отправляться в гости без предупреждения было чревато ненужными вопросами, поэтому стоило подготовить почву заранее. Вскоре пришел недовольный мортимер Номер был заказан, но цена за него явно не понравилась моему подчиненному. Обед прошел без сюрпризов. Наверное, это был первый раз за последнее время, когда еда действительно вызывала приятные эмоции. Блюда оказались просто отличными, а ягодный напиток превзошел все мои ожидания. Будьте добры, принесите еще. Когда официант в очередной раз подошел, чтобы унести пустую посуду, попросил я. И еще, я хотел бы поговорить с хозяином этого заведения. Вам что-то не понравилось? Моментально напрягся парень. — Я немедленно сообщу об этом администратору, и он спустится к вам в течение нескольких минут. Все было просто отлично. Должно быть, я немного неправильно выразился. Улыбнулся я и, незаметно для постороннего взгляда, прижал руку цепня, протянувшуюся за пустой тарелкой, к столу. Рукав в рубашке задрался, и я невозмутимо ткнул пальцем в татуировку. — Меня не интересует управляющий. — Мне нужно встретиться с вашим хозяином.